426. Лишь прочные и непоколебимо утвердившиеся в себе, можно успешно начать трансмутацию своей сущности. Иначе процесс трансмутации не будет ритмически устойчивым и постоянным. Можно неуклонно идти к цели, если ведома цель, если она стоит того, чтобы её добиваться. Не в том дело, чтобы стать сразу хорошим и свешенным, да в том, чтобы начать стизю совершенстве непрерываемую. Всё хорошо, что делает со мною его имя моё. Но хорошесть, льющая воду на мельницу врага, нам не соотрудница. Поэтому ищем не тех, кто сами по себе, но кто с нами. Самоходы хорошие, когда сердце проснулось и защищает их от тёмных попыток. Много так называемых хороших людей но не знающих иерархии служат орудиями тьме, тем самым находясь в стане врагов света. Поэтому зов иерархии должен разделить всё человечество на примкнувших к ней и врагов света. Несознательный, настоящий на стороне иерархии, сеньнее сознательных и знающих, но иерархию света не принявших, В конечном итоге всё сводится к сотрудничеству сердец, сотрудничающих со светом и тьмою. Учитель не судья, но зовущий. Судья себе каждый сам. На зов не ответивший уже сам себя осудил. Много их, самих себя осудивших. Ещё заражаю Тауру планеты зловонием разложения, ибо где нет иерархии, нет строительства, а лишь разрушение и конечный разложень. Под знамя владык призываются все, все планетно. Хорошим и плохим всем место найдётся. Но врагов света не надо. Плохой станет хорошим, но тёмный с со отьмой усольётся и в бездну идёт, ибо осужден на тьму.